Глава 118. «Кто-то должен делать грязную работу». Грейс. Хадсон кричит так, будто у него разрывается сердце. И я успеваю увидеть, как дымку накрывает струя огня, такая мощная, что никто, если только он не состоит из сплошного камня, не смог бы в ней уцелеть. «И это моя вина». Если бы я не пыталась увести драконшу из города, если бы я летела быстрее, если бы я не позволила этой твари повредить мое крыло, ничего этого не случилось бы, и дымка была бы жива. А Хадсон? Хадсон не падал бы камнем вниз, обхватив меня с таким видом, будто весь его мир рухнул. Мы ударяемся о землю, но он и бровью не ведет, и осторожно ставит меня на ноги. «Иди», — говорю я, «иди». Но он переносится прочь ещё до того, как я успеваю произнести первое слово и ловит то, что осталось от испепелённого тела дымки, до того, как оно падает на землю. Я сразу же следую за ним и подхватываю его, когда он спотыкается, обнимаю его, пока пепел дымки разлетается по воздуху вокруг нас, а обгоревшая красная лента падает на землю. «Нет», — шепчет он, упав на колени и подобрав ленту. «Пожалуйста, нет, нет, нет!» «Мне очень жаль. Я сжимаю его плечо и тоже смотрю на то, что осталось от нашей маленькой проказливой подружки. Он смотрит на меня глазами полными муки, и мне хочется одного — прижать его к себе, утешить его. Но я не могу этого сделать, и делаю то единственное, что возможно, даст Хатсону время оплакать дымку. Я превращаюсь в сплошной камень, чтобы проверить, не излечит ли это моё крыло. Когда я снова принимаю обличье подвижной горгульи, моё крыло уже не повреждено. Боль остаётся, но кончик моего крыла зажил, и я снова могу летать и я взмываю в воздух как раз в тот момент, когда драконша вновь нацеливается на Хатсона и на останки несчастной дымки. Я подлетаю к ней снизу за секунду до атаки, и на этот раз, когда мой кулак превращается в камень, я делаю это нарочно и всаживаю его в её челюсть изо всех сил. От удара каменного кулака она вверх тормашками летит к земле, И струя огня, которую она изрыгает, оказывается направлена в тёмное небо. Я лечу за ней полной решимости прикончить её. Хватит. Она принесла сегодня уже достаточно бед, и продолжать это я ей не позволю. Даже если, чтобы остановить её, мне придётся умереть. И я гонюсь за ней по тёмному небу. В конце концов она оправляется от моего удара, и снова несётся ко мне, извергая пламя изо рта и ноздрей, и глядя на меня глазами, полными лютой ярости. Но в этом она не одинока. Пусть у меня нет способности изрыгать пламя, но лютой ярости мне тоже не занимать, и я лечу вниз, чтобы оказаться под ней, и одновременно превращаю обе мои руки в камень. Опустившись так, чтобы она не могла меня видеть, Я снова лечу вверх, набирая скорость. На этот раз на моей стороне нет кинетической энергии, которая помогла бы мне пронзить её грудь. Но у меня есть достаточно силы, чтобы атаковать её иначе. Когда драконша широко раскидывает крылья, оглядывая окрестности в поисках новых жертв, я всаживаю свои каменные кулаки в её тонкое кожистое крыло — и резко дёргаю вниз, вложив в этот рывок всю свою силу. Она истошно вопит, когда в её крыле образуется дыра с неровными краями, и оно выходит из строя. Она переворачивается вверх тормашками, летит вниз, вращаясь и совершенно не контролируя своё тело, и я отлетаю в сторону, чтобы не мешать её падению. Но она всё равно продолжает сопротивляться. Она ударяется о землю, и и, шатаясь, встаёт на лапы, изрыгая струи огня. Но Хадсон уже тут как тут. Он мчится к ней, переносясь и увертываясь от потоков пламени. Я не знаю, каков его план. Я даже не знаю, есть ли у него какой-то план. Но я ни за что не допущу, чтобы моя пара схватилась с этой тварью в одиночку. Тем более, когда она разъярена, ранена, загнана в угол и ей нечего терять. Я лечу к ним на всех порах, чтобы добраться до неё, прежде чем она сожжёт Хатсона. Он сейчас не в состоянии мыслить ясно, и я не знаю, способен ли он сражаться. Однако он не один, потому что прежде чем я успеваю добраться туда, из темноты выбегает Каоамхи с двумя огромными фиолетовыми мечами. Один из них она бросает Хатсону, который ловит его на лету, затем мчится к драконше, которая вопит, роет когтями землю и продолжает во все стороны изрыгать потоки огня. Я долетаю до нее в тот самый момент, когда Хадсон подпрыгивает, занеся меч над головой. И с криком ярости и боли, таким же громким, как визгливые вопли драконши, он опускает меч на ее шею, вложив в этот удар всю вампирскую силу. Меч рассекает жесткую, толстую шкуру, мышцы и кость, пока отрубленная голова драконши не падает на землю к ногам Хадсона.